человеку, даже имя которого было им неизвестно. Дом был отлично обставлен, в нем удачно сочетались антиквариаты и модерн, и Майкл мог с полным правом сказать, что это, вне сомнения, дом джентльмена. Однако Джулия настояла на том, чтобы спальня была такой, как она хочет, и поскольку ее абсолютно устраивала спальня в их старом доме в Ридженс Парк, где они жили с конца войны, перевезла ее сюда всю целиком. Кровать и туалетный столик были обтянуты розовым шелком, кушеткой и кресло – светло-голубым, который так любил французский портретист Натье. Над кроватью порхали пухлые позолоченные херувимы, держащие лампу под розовым абажуром. Такие же пухлые позолоченные херувимы окружали гирляндой трюмо. На столе атласного дерева стояли в богатых храмах фотографии с автографами – актеры, актрисы и члены королевской фамилии.